Глава восемнадцатая На следующий день у меня слегка болела голова. Ладно, ладно, не слегка. Голова раскалывалась так, что я буквально умоляла учителей отменить занятие. К слову, оба мужчины отреагировали удивительно понимающе. Ни упрёка, ни намёка на что-то непристойное, лишь сказали, что придут завтра. Завтрак принесли в гостиную. Три кумушки решили почтить меня своим присутствием, но лишь для того, чтобы объявить о своём уходе. духовенство избавило их от этой неприятной участи обучить меня материнству. Когда они вышли, я подавила желание перекреститься. Всё-таки другой мир, другая религия, мало ли, как местный каян отреагирует. Шухер тоже заходил и веселил меня, рассказывал, как вчера придворные дамы бегали от ужаса, боялись возвращаться в свои покои, а нескольких даже поймали в постелях любовников. То это была хохма, бал у герцогини Торнберри. Закончился разглашением неверных жён. Я так много смеялась, что совершенно забыла о невзгодах вчерашнего вечера и хотела лишь увидеть Яра. Но император так и не находил для меня даже минутки. "Ваш величество, это правда?" днём спросила Рулена, когда заплетала мне косу. "Что вас вчера нашли в постели с диарусским? Говорят, он сегодня вечером под Канвойм отбывает в Сан-Марин". "Это было недоразумение", ответила я, но всё-таки покраснела. «Но хорошо, что его заменят на другого посла». Рулена кивнула, но я видела, как ее в глазах застыла печаль, словно девушка разочаровалась в браке. Я вздохнула, вытащила свою недоплетенную косу из ее рук и повернулась с горничной, чтобы взять ее ладони в свои. «Послушай, брак — это прекрасно, но вступать в него нужно по любви, осознанно вверяя себя и свое тело другому человеку, соблюдая договоренности, которые вы заключили на момент брака». Если вы обещались хранить верность друг другу, нельзя отходить от этого принципа. Нельзя предавать любимого человека. Если ты будешь уверена в своём партнёре, то так и будет. Ты должна доверять ему и своему сердцу. А вы? А мой брак изначально был договорным. Мы не должны были быть вместе. Отозвалась я, подразумевая, конечно, Тианию, а не они, себя. И мы не клялись в верности, поэтому не причинили друг другу боли. «Но у тебя всё будет иначе. Главное, выбери правильного человека, которому сможешь безоговорочно доверять». Рулена слегка улыбнулась, я же вновь повернулась к ней спиной. Девушка начала плести заново, и мне это нравилось, своеобразная медитация. После обеда меня навестила вдовствующая императрица. Она-то и вывела меня в сад погулять под раскидистыми деревьями. Плоды с них уже были собраны. Сейчас кое-где желтели листья. Я чувствовала некоторую неловкость, шагая рядом с Ее Величеством. «Вы хотели обсудить вчерашнее?» — наконец решилась я. «А что тут обсуждать?» «Уже без нас все обсудили», — весело откликнулась Клеостра. «И таких подробностей придумали, что даже нашей фантазии не хватит. Кто говорит, что комплект белья на себе был вызывающий, а кто, что вовсе без белья? Еще слышала, что ты была в черном и с плеткой в руках». Представив эту картину идио русского привязанного к изголовью, я неожиданно рассмеялась. Пожалуй, я была бы непрочь отхлестать его плёткой, причём не в интимных целях, а чисто ради смеха. Я была в комплекте светло-слоновой кости, который мне подарил ваш внук, призналась я в порыве неожиданной благодарности императрице. Вот как изумилось её величество, и её взгляд стал странным, каким-то задумчиво-восторженным. Не ожидала от него. «Ну, дарить подарки своей жене — это ведь в порядке вещей, разве нет?» Попыталась я смягчить эту тему. «А зачем вообще упомянула? Сколько раз себе говорила, что нельзя быть откровенной с малознакомыми людьми, но каждый раз наступая на одни и те же грабли?» Клиостер остановился и посмотрел на меня проницательно. «Но ведь ты не его жена!» «Тушее!» — именно это я сказала Лейрдо. Натко, да об этом знает Клеостра. Вокруг нас замерцал звуконепроницаемый купол. Если он подарил его тебе, значит, император питает к тебе определённые чувства. А это уже интересно. Обычно он не дарит такие подарки, по крайней мере, по слухам. Драгоценности, причём исключительно браслеты. А тебе очень интересно. Возможно, он пожалел меня, ведь здесь у меня нет даже нижнего белья, не считая того, что подготовлено портными. для якобы Тиани. О, нет, я Арни не из тех, кто будет кого-то жалеть. Будь у него такой характер, как бы он правил целой империей вот уже 10 лет. Я была регентом всего два года, но и тогда не принимала решения лично. Он изначально решал проблемы тихо, но радикально, не проливая лишних слез. Разумеется, мой внук не лишен сострадания, но и излишней сердобольностью не страдает. «Вы любите своего внука». С улыбкой произнесла я, ведь мне очень понравилась интонация, с которой говорила Клеостра. «А ты?» — спросила вдовствующая императрица и взглянула острее прежнего, ища в моей мимике ответ. «А у меня нет внуков, да и детей тоже», — отшутилась я и прошла дальше по дорожке. Вслед мне раздался веселый смех. Больше мы с Ее Величеством эту тему не поднимали, но отужинали в присутствии придворных дам, которые слишком часто пытались задеть меня. Но теперь знаю, что Клеостра догадалась о моём положении, и не просто с лёгкостью отбивала эти нападки, а ещё и получала от этого извращённое удовольствие. Вечером, вернувшись в покое, первым, кого я увидела, был Лэрт. Он стоял у окна Эберносса, слегка улыбнувшись. На столе уже дымился чай и стояли пирожные. Хорошо, что днём я много гуляю по парку, иначе бы уже набрала вес. Как у тебя дела? спросил я, подходя вперёд к дивану. Лэрт тоже присел рядом, кресло и взял чашечку в руку. Я пригубила горячий напиток, с наслаждением отмечая успокаивающий запах Мелиссы. Мы вышли на след Тиании. Сегодня ночью у нее должна состояться встреча с Диарусским. Но если ей удастся сбежать, то выследим ее по сигналам от парного артефакта, половинку которого мы нашли у Диарусского. Как ты знаешь, ритуалы в Аверладе лучше всего работают при властвующей Луне, а не тогда, пока она скрыта светом Солнца. Поэтому мы ждём ночи. И когда вы её найдёте, что будешь делать? Отправишь в монастырь и разведёшься? Определённо разведусь, но сначала выясню, куда она делала лунный артефакт. Я замерла с удивлением, посмотрев на Яра. Чашка в его руке застыла, он осознал, что проговорился. Ведь он и сам уже подсознательно мне доверял, потому не следил за речью. Что значит, где лунный артефакт? Яр вздохнул. Я оставил на половину пустую чашку. К пирожным так никто из нас и не притронулся. Я понял, зачем вся эта подмена. Произнёс император и посмотрел мне в глаза. Тянь Аня украла призму, священную реликвию Аверлада. Я помнила, как мне рассказывали об этих реликвиях: светочи призмы главные символы солнце-лунной ночи, при помощи которых должен быть проведён божественный ритуал. Доступ к хранилищу имела только Тянь Аня, как моя супруга. И я. Я никак не ожидал от нее подобного, поэтому даже не подумал дополнительно обезопасить вход в сокровищницу. Она подменила себя тобой и попросила Цезариона выставить все так, чтобы я взбесился и отправил тебя в монастырь. Разорвал связь, и она стала бы свободной. Вчера ее любовник Ортимус Диарусский пытался повторить этот трюк, только на этот раз увеличив число свидетелей, поэтому... Теперь совет требует от меня расторгнуть брак. Впрочем, сейчас я уже могу пойти на это. Правда, не хочется играть по правилам Тиани, ведь я знаю, что ты и не она. Я все больше убеждалась, что горе может повредить рассудок. Смерть родителей повредила психику Тиани. Теперь она мне казалась больной, нездоровой девушкой, которая совершила череду роковых ошибок. «Но зачем ей эта призма?» – недоуменно спросила я. «Хороший вопрос», – пробормотал правитель. видимо, хочет отомстить мне за то, что когда-то её отец пожертвовал собой ради моего спасения. Теперь она решила не просто забрать мою жизнь, а забрать её весьма изощрённым способом, без призмы воздвижения, возможно, только в том случае, если потомок правящей семьи отдаст своё сердце. Я расширила глаза от изумления. Как жестоко. язычество в его худшем проявлении, человеческие жертвоприношения. «Но ты ведь не сделаешь этого!» Пробормотала я. Мои руки задрожали, и пришлось поставить чашку на стул. «Ты ведь не серьёзно, да? Ты найдёшь выход?» Владыка не ответил, лишь отвёл взгляд. Тогда я встала и прошла вперёд, опершись ладонями на спинку кресла, на котором сидел Леверт. Наши лица разделяло всего несколько сантиметров. Я чувствовала, как наши сердца бьются в унисон. Громко, мощно, быстро. «Ты не можешь этого сделать!» Воскликнула я, сорвавшись в истерику. «Слышишь? Просто не можешь!» «Без воздвижения умрет лунная и солнечная магия», — отозвался Яр, смотря мне в глаза без тени страха. «А без них в Сан-Марине и Аверлазе ухудшится магический фон, погибнет множество магических существ, начнутся катаклизмы, моя жизнь меньше из зол». «Да нет же! Как он не может понять, что мне плевать на мир, на магических существ», На всё, в сущности, мне действительно плевать на всё, кроме него. Я не императрица, я не несу ответственности за всех. Но едва подумаю о том, что Яр не станет, сердце сжимается с такой болью, что становится практически невозможно дышать. "Нет", прошептала я и покачала головой. "Нет. Твоя жизнь бесценна. Должен, просто обязан быть другой выход". Лэрт дёрнул меня на себя, усадив на свои колени. Я шумно выдохнула ему в губы, и мы застыли, пристально глядя друг на друга. В этот момент я признавалась самой себе, что влюбилась. Возможно, что-то такое он увидел в моих глазах, но мне уже было без разницы. Для меня намного важнее было то, что выражал его взгляд. Благодарность, нежность, упоение и страсть. Он подался вперёд и захватил мои губы в плен поцелуя. Мы целовались, как сумасшедшие, сражаясь языками, обнимая друг друга так, словно уже через секунду могли потерять. Я пыталась выплеснуть весь свой гнев, раздражение из-за несправедливости, а Лэер своим поцелуем будто глушил мои эмоции, подавлял их нежностью и лаской. Когда я выдохлась, мы отстранились друг от друга. Я тяжело дышала, я тоже. При этом смотря на меня с неистовым желанием в глазах. Я положила голову на его плечо и прижалась крепче. Ты не можешь так со мной поступить. Как ты вернёшься в свой мир даже раньше, чем я успею последний раз вздохнуть? Произнес Лейер, ты запустил руку в мои волосы. Ты забудешь меня? Не забуду. Буркнула я, чувствуя, как на глаза начали наворачиваться слезы. Я никогда тебя не забуду. И ты должен жить. Такие, как ты, должны жить. А вот те они... Не нам решать, кому жить, а кому умирать. Мы можем быть в ответе лишь за себя, Юля. Яр взял меня за подбородок и заставил посмотреть ему в глаза. Поверь мне, я не самоубийца. Я люблю жизнь. Ещё варианты КП из старых свитках. Да, тогда я был в библиотеке по этому. Но отвлёкся на тебя, дал задание научному магическому центру придумать артефакт схожего по назначению с призмой. Разумеется, не назвав им истинной причины такой просьбы. Но пока пока нет альтернативы. Призма я тоже ищу. Эти они определённо будут ключом к ней, однако. У неё может не быть призмы, прошептала я и яркий ноч А я ещё тянулась тем, чтобы рассказать ему обо всём. Впрочем, если бы не артефакт для русского, моя информация бы никак не помогла Яру. Я не собираюсь показывать Танею миру. Если я найду её, вряд ли она выйдет за пределы тюремной камеры, пока не образумится. Поэтому тебе придётся поехать в монастырь, не переживай. Мой человек заберёт тебя оттуда и доставит к порталу сразу же, как только храмовник сотрёт с моего запястья брачную татуировку. Твоя фиктивная сотрется, едва ты переступишь межмировой портал. В твоем мире нет магии, а эта татуировка магическая». «Стало так грустно?» «Просто невыносимо. Да более грустно. Я уйду и так и не узнаю, что будет с Лэрдом». Я вновь прикоснулась своими губами к его. «Пожалуйста, найди выход. Ты сможешь. Я в тебя верю». «Спасибо», — улыбнулся он, распустив мою косу. Спасибо за то, что веришь в меня. Так мы просидели около часа, пока я не заснула на руках у мужчины.